Бесветная, плохо одетая учительница была образованнейшим человеком. Вот чем держался ее авторитет в классе. Маша заметила, на плохую дисциплину чаще жаловались учителя с вялым и нелюбопытным умом, те, что жили с запасом когда-то давно приобретенных им самим прискучивших сведений или желчные люди, подозревавшие в любом ученике злоумышленника. Была и такая учительница. Массивная, словно монумент, высеченный из камня, без души и таланта, с тяжелым подбородком и непреклонным взглядом. Она вступала в класс, как на поле сражения. Ежесекундно она готова была к обороне. Смех на задней парте, личное оскорбление учительницы – Шалость – едва не уголовный проступок. Невыученный урок – нарушение патриотического долга. Ребята глухо не любили ее. Ботанику в шестом классе преподавала старый педагог Людмила Васильевна. Про нее хотелось сказать чуть выспренне «убелена сединами». У нее были пышные, празднично белые волосы, глядя на которые Маша думала, что старость красива. Что-то в ней было домашнее, она охотница была посмеяться. Молодые учительницы делились с Людмилой Васильевной сердечными тайнами. Дома, в свободный часок, она любила разложить пасьянс, рассказывала внучке на ночь сказки. И к Людмиле Васильевне Маша пришла на урок. Здесь она научилась едва ли не менее важным вещам, чем у математички Анастасии Дмитриевны. На уроке ботаники она оказалась свидетелем воспитания чувств и идей. Людмила Васильевна рассказала шестиклассникам о плодородии почвы. Борьба русских ученых Костычева, Докучаева, Мичурина за плодородие земли оказалась фантастичнее вымысла. В перемену тихий Леня Шибанов спросил классную руководительницу. «Мария Кирилловна, не стать ли мне докучаевцем? Буду сажать леса?" «Маше хорошо жилось среди товарищей учителей?» «Нет, она не могла посетовать на одиночество». Юрий ушел. Маша села за книги. С нею был горький. Голубоватые, тисненные золотом томики, подаренные когда-то еще отцом, стояли на книжной полке, и самый вид их бодрил и радовал Машу. Она раскрыла детство. Пестрая жизнь потекла перед ней густым темным потоком. И снова Маша испытала на себе беспокоящую силу большого искусства. Она вся была в его власти». Эта книга ширила сердце, наполняя его изумлением, гордостью за человека и гневом против свинцовых мерзостей ушедшей жизни. Цыганок, подаренный щедрым талантливым сердцем, вдавленный в землю черным крестом и злобой неуемного племени. Что добавить к страницам, которые Маша прочтет завтра детям? Маша представила сдвинутые в недоумении коротенькие брови Вити Шмелева, гневный кулак Горчакова. Она слышала тишину класса, от которой в груди у нее вырастало чувство силы. Она по-новому прочитала Горького. Сейчас в сознании Маши рядом с Алешей Пешковым были ее шестиклассники. Она твердо и строго знала, чему должна учить своих мальчиков с Алёшей Пешковым, с малогвардейцами, с Зоей, с миллионами юношей, вместе с народом в бой против фашизма. Длинная череда дней впереди, трудовых дней, цепь уроков. Один из них – завтрашний урок об Алёше Пешкове. Глава 37-я. Прошло немало времени, прежде чем состоялось объяснение Ускова с Ниной Сергеевной. Однажды в конце школьного дня Маша увидела их у окна в коридоре. Нина Сергеевна чертила пальцем на стекле причудливый зигзаг, ее маленькое ухо пылало. Усков подозвал Машу и поведал ей залпом все. Во-первых, что она была и остается лучшим другом его и Нины. Во-вторых, что Нина – самая прелестная девушка в мире. В-третьих, сегодня вечером свадьба. И в четвертых в том споре, который грозит перейти в ссору, Нина глубоко не права. Нина Сергеевна повернула от стекла сердитое хорошенькая личка. «Сегодня не будет никакой свадьбы. Мама испекла пирог и купила портвейн, но это не имеет значения». «Подумай, Маша!» – в глубокой обиде проговорил Юрий. «Я только намекнул, что хорошо бы пригласить Евгения Борисовича. Я считаю, что если у меня много общих с ним интересов...» «Никаких Борисовых! Или свадьбы не будет!» И вдруг Борисов появился в коридоре. Он нес папку с бумагами, прижимая локтем к боку и, как всегда, имел строго озабоченный вид». Борисов держал голову слишком прямо, чтобы заметить группку людей, расположившихся в коридоре у окна. Он и прошел бы мимо, никого не заметив, но какие-то соображения внезапно его остановили, и он приблизился к окну. «Приветствую вас», – обратился Борисов к Кускову. Его собеседниц он не приветствовал. Им предоставлялась возможность почтительно поклониться самим. По своему простодушию они упустили эту возможность. «Юрий Петрович, мне вас и нужно», – сказал Борисов приветливым тоном. Девушки переглянулись. Они не подозревали, что Борисов хранит в запасе такую милую улыбку. «Юрий Петрович, напоминаю, завтра ваш доклад. Коротенькая обзорная лекция о литературе военных лет». «Наши учителя мало читают», – выразительный взгляд в сторону девушек. «С удовольствием, Евгений Борисович!» – воскликнул Усков и, как трудно устоять перед улыбкой, готов уж был признаться в сегодняшней свадьбе, но Нина Сергеевна приложила палец к губам. Этот незначительный жест оказал немедленное действие. Усков, словно облитый ушатом воды, мгновенно остыл. «С удовольствием!» повторил он смущенно. Борисов чуть помедлил, с высоты почти двухметрового роста кинул взгляд на прямой, как стрелка пробор в машиных волосах и сдержанно произнес. Мария Кирилловна, буду завтра у вас на уроке, что у вас намечено по плану? «Дея причастие? Завтра буду у вас на уроке. имейте в виду. Почему-то ему пришло в голову предупреждать. «Любопытно, с чего это он так расхлопотался?» – спросила Нина Сергеевна, когда Борисов ушел. «А, наверное, ждет завтра начальство из РАНО. Нам, впрочем, не тепло, от этого не холодно. Юрий, ты верно забыл, сколько у нас еще дел?» Она командовала им так же решительно, как своими второклассниками. Попробовал бы он не подчиниться, но он и не думал пробовать. «Маша, до вечера!» Маша, тебя ждет сюрприз. Какой сюрприз они могли приготовить? Это ее забота принести молодоженам подарок. Маша долго ломала голову, чтобы им подарить. Она раскрыла дверцы всех шкафов, и на верхней полке буфета, где годы стоявшая без употребления посуда покрылась серым слоем пыли, увидела старинное блюдо. Вот его и отнесет Нине в подарок. Она охотно переправила бы в Нинину комнату у Никитских ворот весь свой буфет. Пусть ее комната будет пустой и просторной. Она ходит по комнате и слушает, как звенит в ее сердце, словно тоненький колокольчик печаль. Но сегодня она должна веселиться, и, честное слово, будет веселиться вовсю, еще и потанцует на Нининой свадьбе. В семь часов вечера она вышла из дому. Нина в белом платье с голыми руками и шеей, громко стуча каблучками, выбежала встретить Машу. Она бросилась к Маше, как маленький шумный ураган. «Маша, ты наша единственная гостья! И еще один человек!» Это и был сюрприз. Откинувшись на спинку, с видом человека, который решил хорошо отдохнуть, на диване сидел Валентин Антонович. Где бы ни был Валентин Антонович, на лекциях ли, или в кабинете декана, или здесь, в тесной комнате у Никитских ворот, где нитяная скатерть покрывала в углу круглый столик и у порога лежал половичок, он всюду оставался самим собой. Он был прост, остроумен, изящен и не трудился не замечать обстановку, ни тем более подделываться к ней». Он в самых изысканных выражениях объяснялся с Нининой матерью, которая, положив на колени почерневшие очистки картофеля руки, почтительно внимала профессору. «Я спокоен за своего ученика», – сказал Валентин Антонович. «У вас чудо-дочка». Юрий ответил счастливым взглядом, Анина принялась уверять профессора, что ее муж только по недоразумению затянул работу, но теперь кончит в самые ближайшие сроки, она уж ручается, кончит. Едва были налиты рюмки, раздался салют, хотя салюты бывали каждый день, иногда два-три раза, все сочли за счастливое предназнаменование, что первая рюмка выпита, под торжественные раскаты орудий, когда ночь за окном озарялась огнями. «Предлагаю тост за тех, кто воюет», – произнес Юрий. «Я не воевал только потому, что...» «Мы все воевали», – ответил Валентин Антонович. Он сидел рядом с Машей. «Милая землячка, вы хорошейте. Когда же я буду праздновать на вашей свадьбе?» Он шутил и смеялся, а Юрий разошелся и предлагал все новые тосты. на мать со страхом подумала, уж не за пьяницу ли угодила замуж дочка? «Да здравствует! Да здравствует! Ура!» – воскликнул Юрий, собираясь сказать что-нибудь возвышенное, но слова и подходящие к случаю цитаты выскользнули из памяти. Он так и не закончил здравицу. «Пусть сегодня каждый расскажет о главном». «Расскажите о ваших детях», – предложил Валентин Антонович, передавая Маше стакан чаю. «Как о них рассказать?» – Маша задумалась. «Они серьезные, очень серьезные, все понимают, с ними надо быть честным, иначе они отвергнут тебя, и тогда ничего не поделаешь». «Нет, не умею рассказывать. Вы уже все и сказали. Теперь пейте чай и слушайте». Валентин Антонович вернулся с фронта, ездил из части в часть и читал лекции о литературе. «Старался всеми силами форсировать освобождение пушкинских мест», – пошутил он. Впрочем, Валентин Антонович был на передовых позициях до времени, пока фашистов вышибли из Михайловского. Под Новгородом и Псковом бои за линии фронта в сторону от Псковского шоссе среди пустынного поля дорога. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег. Пушкинская горестная дорога в Михайловское, Где легкошумные дубравы, Где словно свет, пролившийся с неба в луга, Плоские озера с прозрачными водами И немеренные верстами дремучие боры. Раздвинь лапы елей, и встретишь лешего Или бабу-ягу с кликой, Где над расистыми травами Над островерхими курганами Тригорского, Над тихими берегами Сороти, Встаёт, как при Пушкине, древнее светило, И земля, славя утро, курится розоватым туманом, Где северные бревенчатые избы, Будто терема с высокими крыльцами, Где мужики до сей поры носят бороды лопатой по грудь, Где все тропы схожены Пушкиным, Все мужицкие были и песни услышаны им, «Где русский дух, где Русью пахнет». «И там вытерпеть фашистов?» Сказал Валентин Антонович. Он яростно взъерошил волосы, они встали дыбом, придавая профессору растерянно-недоумевающий вид. «Вымели чужеземцев из пушкинских мест!» «О, Баян!» – произнес Валентин Антонович погустевшим торжественным голосом. «Соловей древних лет!» Тебе бы надлежало провозгласить о сих подвигах, скача соловьем мысли по древу, летая умом под облаками, сравнивая славу древнюю с нынешним временем. «Вы закончили работу о слове», — поняла Маша. Валентин Антонович живо встал из-за стола и в два шага очутился у порога, где на вбитых в дверь гвоздиках, замещающих вешалку, висели пальто. Разыскал свою шубу, вытащил из кармана две книжки. «Слово о полку Игореве и моя статья». Не очень большая статейка, бывают книжечки посолиднее. Валентин Антонович с добродушной иронией посмотрел на Ускова. Усков смущенно откашлялся. Именно такую солидную книжечку о русских повестях XVI века ему предстояло создать. «Моим ученикам», – сказал Валентин Антонович, протягивая одну книжку Юрию, другую Маше. Нина заглянула через плечо Юрия. «Ярославный голос слышится, а мочу рукав бобровый в, бобровой в окаяле во реке. Вытру раны я у князя на его кровавом теле». «Извечная женская верность», – сказал профессор. «Спасибо, Валентин Антонович», – проговорила Маша. За окнами гулко прокатился орудийный раскат. Снова салют. Когда Маша и Валентин Антонович вышли на улицу, небо озарилось последней вспышкой и погасло. Стало темно. «Мария Кирилловна, что пожелать вам на прощание?» – спросил Валентин Антонович, стараясь увидеть в темноте ее глаза. «Силы» ответила Маша. Он не знал, что у нее на душе. Не решился спросить. «Будьте сильной», сказал он. Маша вернулась домой, спустила шторы, зажгла свет. Она села в то старое кожаное кресло, в котором, когда-то сжавшись в клубочек, слушала разговоры отца с Аркадием Фроловичем, подобрала под себя ноги, подперла кулаком подбородок И прочитала статью Валентина Антоновича. Это была интересная статья. Как ключ открывает дверь в дом, так она открывала новое в книге известной с детства. Но нет, Маша не знала раньше эту книгу. Только теперь она прочитала в ней слова: «Будь верен долгу». «Будь верна, Маша, долгу». «Пойми, в чем твой долг». В дверь раздался стук. «Кто?» – спросила Маша. Стучала соседка. «Письмо!» Маша разглядывала в полумраке прихожей самодельный треугольник. Знакомый треугольник со штампом «Полевая почта». Их много хранится у Маши в ящике письменного стола. «Сережа, ты снова вспомнил меня. Ты всегда приходишь на помощь!» Маша вернулась в комнату, раскрыла свернутый треугольником листок. «Что такое?» — в ужасе прошептала она. «Я схожу с ума. Послушайте, помогите мне кто-нибудь». Она подняла глаза и увидела в зеркале шкафа свое белое, как бумага, лицо. «Так и есть», — сказала Маша, дрожащей рукой поправляя волосы. «Я заболела. У меня бред, а я одна». Она боялась смотреть на письмо. Там ничего нет, ей показалось. Сейчас прочту еще. Нет, ничего не случилось, они перепутали. Вот когда понадобилось Маше собрать все свои силы, чтобы снова прочесть письмо. Товарищ Строгова. «Только ваш адрес удалось обнаружить в записной книжке лейтенанта Агапова. Не знаю, кто вы. Знаю, что ни жена, ни невеста Агапова. Недавно об этом шла речь. Агапов сказал, что у него никого нет. Пожалуй, и лучше. Пишу я вам, потому что кто-то там, дома, должен почтить память бойца. Почтите вы». В ночь на 4 февраля я был назначен в разведку. Агапов добровольно вызвался мне в помощь. Мы были сутки во вражеском тылу. Дело было опасное. Нас обнаружили, когда мы возвращались обратно. Поднялась тревога. Агапов был ранен раньше меня. У меня были важные сведения. Надо было доставить командованию. Я упал в канаву и лежал притаившись. Я видел, немецкие патрули схватили Агапова. Был ранен и я, кусты простреливались. Я не мог ничем помочь ему. Уважаемая М. Строгова, не знаю даже вашего имени. Агапов был честным товарищем. Никогда не забуду его. Пишу с дороги. Эвакуируют в госпиталь. Вылечат. Возвращусь в строй. Отомщу. Глава 38. Маша до рассвета просидела в кресле. Было холодно, она не встала взять платок. Она положила голову на валик и неподвижно сидела. Придет когда-нибудь утро. Что утро? Но когда сквозь штору пробился свет, она машинально откинула ее и увидела снежный солнечный день. На тротуаре стоял мальчик. В длинных брюках и узеньком, не по росту пальтишке с рыжим воротником, он стоял против машиного окна и, не отрываясь, смотрел в одну сторону. Скоро из переулка, куда он смотрел, выбежал другой мальчик. Они замахали сумками в знак приветствия и оба побежали. Это были Витя Шмелев и Володя Горчаков. Маша лихорадочно стала собираться в школу. Вещи падали из рук, из портфеля рассыпались книги. Она собирала их, присев на корточки, и вдруг спросила себя, что я скажу им сегодня. Все ее мальчишки, все до единого представились ей их веселая и серьезная жизнь. Как рассказать им, что передумала она в эту ночь? Книжечка Валентина Антоновича лежала на столе. Маша взяла ее, полистала страницы. Может быть, потому что и теперь Маша искала ответа на свои мысли, и она прочитала «Братья и дружина, лучше уж убитым быть, чем полоненным быть». Подавив плач, Маша спрятала книгу в портфель и быстро пошла в школу. В коридорах заливался звонок, Ребята галопом неслись в классы. Маша прошла на урок, не заходя в учительскую. Звонок еще не звенел, шестиклассники считали себя вправе кричать и стучать. Но вдруг Дима Звягинцев, который раскладывал на парте учебники, увидел лицо учительницы. «Эй, вы! Тихо!» – крикнул он, изумленный чем-то почти до испуга. Он спрятал грамматику в парту и ждал, что скажет Мария Кирилловна. Класс умолк. «Эта книга написана восемьсот лет назад», — сказала Маша. «800 лет назад? Вот так штука! Ну, значит, в ней ничего не поймешь. Я вам прочитаю немного. Вот, например, как говорит Святослав об одном смелом князе. «Высоко Париж, ты на подвиг в отваге, словно сокол по ветру летящий. Непонятно?» «Понятно». Толстые губы Пети Сапронова зашевелились, улыбка осветила его некрасивое лицо. «Мария Кирилловна, про Игоря так сказал Святослав?» «Нет». «Послушайте, что случилось с Игорем». Открылась дверь. Вошли Борисов и инспектор Рано. Маша узнала седой бобрик. Напрасно инспектор пришел сегодня на Машин урок. Впрочем, не все ли равно? Борисов направился в конец класса. Шагая между партами, как журавль, инспектор следовал за ним. Ребята потеснились, кое-как устроив гостей, и забыли о них. «Читайте, Мария Кирилловна, читайте». Игорь к дому войско ведет. Уже беду его подстерегают птицы по дубам. О, русская земля, ты уж за холмом. Леня Шибанов робко протянул руку. Мария Кирилловна, он победит? Тише ты, спрашивает. Игорь полки поворачивает. Жалко ведь ему милого брата Всеволода. Видишь, какой он. Володя Горчаков с торжеством оглянулся на Леню Шибанова, но тут же растерянно и виновато мигнул. «Никнет трава от жалости, а дерево с печалью к земле клонилось. Князь Игорь пересел из седла золотого до да в седло раба». «Эх», — сказал кто-то. Маша чуть слышно читала «Плач Ярославны». «И вот». Взволновалось море в полночь, идут смерчи мглою. Игорю князю бог путь кажет из земли половецкой в землю русскую. Класс вздохнул облегченным вздохом. Володя Горчаков не мог удержаться. Стукнул Витю Шмелева кулаком между лопатками. «Что я тебе говорил?» «Ладно, я сам знал». Солнце светится на небе, Игорь князь в милой отчизне. «Страны рады, грады веселы!» «Мария Кирилловна, вот жалость-то, что у них не было салютов!» «А мне понравился буйтур Всеволод!» – воскликнул Володя Горчаков. Буйтур, тур Всеволод понравился всем!» «Игорь тоже был смелый и храбрый!» – возразил Витя Шмелев. «Обидно, зачем он попался в плен!» Ребятам хотелось восхищаться князем Игорем, который ничего не боялся, даже тьмой закрытое солнце не испугало его. «Эх, не надо, не надо было попадать ему в плен!» «Я ни за что бы не сдался, ни за что!» – твердо сказал Леня Шибанов. Все на него оглянулись. Он был чедушный и робкий. «Когда вы прочитали, Мария Кирилловна, что князь Игорь пересел из седла золотого в седло раба, я подумал, пусть бы лучше он умер». Мария Кирилловна медленно, словно во сне, приблизилась к партии Лёни Шибанова. Она пристально смотрела на него. Он смутился. хорошо все всё-таки, что князь Игорь бежал». «Значит, верно, лучше убитым быть, чем полонённым быть?» – спросила Мария Кирилловна. «Да», – ответил ей дружный хор. Никто не сомневался. Маша почувствовала, как безмерно устала. Она совсем была измучена, ноги не держали ее. «Вот и все, ребята», – сказала она. Урок кончился. Оставалось еще одно трудное дело. Маша вспоминала о нем всякий раз, поднимая глаза на портрет Бочарова. У нее не было больше уроков. Прямо из класса она пошла домой. Она спешила, как будто то, что она должна была сделать, надо делать скорей. «Мария Кирилловна!» Торопливо шагая, ее догонял Борисов. Он остановил ее в дверях. Он забыл всю свою благовоспитанность и так сильно схватил Машу за руку, что она невольно вскрикнула «Ой, должно быть, он с трудом сдерживался, чтобы не ругать ее, не топать ногами!» «Что это значит?» – просвистел сквозь зубы Борисов. «Объясните, что это значит?» – шипел он. Его маленькая головка напоминала головку змеи, которой хочется жалить. «Разве я не предупреждал вас, что приду сегодня на урок? Разве не просил, что у вас намечено по плану? Я сказал инспектору, что у вас грамматический урок». Что мы застаем? В каком положении я? Я руководитель учебной работы в школе. Не знаю, что делают учителя». Он так сокрушался, что Маша, чудачка, решила ему помочь. «Не берите на себя мою вину, Евгений Борисович». «Само собой, разумеется. Будьте покойны. Не собираюсь покрывать ваше сумасбродство. Будьте покойны». Борисов увидел выходящего из класса инспектора, который по инспекторским соображениям задержался ненадолго с ребятами и, позабыв все свое достоинство, рысью к нему потрусил. Он весь кипел, спеша уверить начальство в непричастности своей к дерзкой анархии на уроке Строговой. Делает, что хочет, никого не спросясь, типичный наплевизм. Где же самодисциплина учителя? Я специально привел вас к этой строговой, чтобы вы самолично могли убедиться в том, что неоднократно докладывалось мною в РАНО, чтобы удостоверились своими глазами в легкомысли и строговой самовольстве, неуважении к вышестоящему руководству». Внушал Борисов инспектору, торопливо листая толстую тетрадь, куда заносил наблюдение над учителями. Взгляните, подробная запись. Изо дня в день не умеет строить урока. Нет подхода к ребятам. Не учитывает уровень развития класса. На уроке шум, шум, шум. Взгляните, не сумела объяснить полногласие, Нет элементарных знаний даже в объеме программы. «Некудышный педагог. Афанаберии». Он прервал поток восклицаний, разглядев на плоском с обвисшими щеками лице инспектора, поразившее его замешательство. Инспектор в непонятном расстройстве приглаживал жесткую щетку волос над насупленным лбом и убегал взглядом в сторону, стараясь ускользнуть от завуча Борисова. «Что такое? Инспектор его избегает?» Борисов опешил. «Врано новые веяние? Или неужели у строговой связи врано?» «Прошу дать установку, как отнестись к срыву учительницей плана занятий», – оскорбленно спросил Борисов. Между тем они стояли уже на первом этаже в раздевалке. Инспектор, так и не промолвив ни слова, надевал суконные боты и завязывал тесемки-ушанки». Прошу настоятельно, сообщите свое мнение. Мнение Рано по поводу урока Строговой, которое вопреки программе и плану требовал Борисов, не желая дать инспектору улизнуть без ответа. «Обязаны осуществлять руководство, пожалуйста». «В конце концов, у вас собственное суждение есть», раздраженно тонким голосом вдруг крикнул инспектор. «Руководитель вы, учебно-воспитательной работы в школе или кто? Разберитесь!» Он поднял воротник и повернулся к завучу спиной. «Подорван авторитет», — понял Борисов. Звонко хрустел под ногами снег. Молодой, упругий снег, как в детстве. Запах мороза, как в детстве. Вон откуда-то взялась пестрая сорока — качает на заборе хвостом, и глазки у нее похожи на изюмины. Человек невзрачной внешности в ушанке из кроличьего меха хмуро шагал морозными улицами на душе у инспектора Сумбур. С одной стороны, безусловно, он должен был поддержать завуча Борисова, озабоченного воспитанием в молодых учителях самодисциплины. Без самодисциплины учителю нельзя правильно организовать педагогический процесс. Аксиома бесспорная, как дважды два четыре. С другой стороны, на сей раз инспектору не хотелось поддерживать завуча Борисова и не поддержал, хотя неизвестно, как это для него обернется. Кто-кто, а уж Борисов мастер строить всякие козни, какое-то... Смутное беспокойство, какой-то небывалый жар расшевелились в душе инспектора за этот час, пока он слушал в классе лихорадочно поспешную речь мертвенно-бледной учительницы. Таких ребят он никогда на уроках не видывал. Просто вылетело из головы, что сидит на школьном уроке за партой и следует подготавливать выводы. «Какие выводы?» «Слушал». О чем то почти тосковал. Так давно инспектор не испытывал чувств, похожих на пережитые нынче, как давно миновало забытое детство. Высоко паришь ты на подвиг в отваге. Он не подозревал, что способен вместе с шестиклассниками зажечься, пусть на один только час. Надо было остаться, поговорить с учительницей, Это она когда-то Раноа озадачила его фантазиями о необыкновенности педагогического дела. Вот вам и фантазии. Высоко паришь ты на подвиг. Но инспектор не остался, потому что Борисов требует. Подавайте ему установку. Не остался и бросил учительницу на суд Завуча Борисова. Глава. 39. На полу валялись неприбранные книги. Маша и сейчас не собрала их. На столе лежал треугольный конверт. Страшно было увидеть его при дневном свете. Маша спрятала письмо в шкаф, заперла на ключ и постояла несколько мгновений, вспоминая, зачем спешила домой. С лихорадочной торопливостью, словно что-то гнало ее, Она вырвала из тетрадки листок и написала письмо: Сергей, милый Сережа, не надо прощать меня. Я знаю, что виновна перед тобой. Перед Митей я еще больше виновата. Он не узнает теперь никогда, как я хочу искупить свою вину перед ним. Сережа, ты приехал в Москву счастливый, прославленный. Но для меня ты был прежним Владимирским другом. Как хорошо мне было с тобой в тот вечер. Пойми меня, Сергей, я рассталась с Митей Агаповым. Я думала так и была несчастна. Я стыдилась своего несчастья и старалась скрывать его. Сережа, милый мой братишка, почему я должна причинить тебе горе? Я плачу, если бы я могла отдать за тебя жизнь». Ты должен узнать все, Сережа, я не обманывала тебя тогда, разве я посмела бы сказать тебе одно слово неправды? Я говорила себе, не люблю Митю и любила его всегда. Говорила, ты не должна думать о нем. И каждое мгновение думала: теперь, когда его больше нет, черная ночь вокруг. Не знаю, как жить. Прости меня, «Надо было молчать и ждать тебя и постараться, чтобы счастлив был ты. Но я не могу. Страшная Митина судьба все время у меня в глазах. Она будет со мной целую жизнь. Сергей, пойми меня. Прощай». Не перечитывая письма, Маша заклеила конверт и вышла на улицу. Резкий холодный ветер пронизал ее, Ветер мел и кружил снег по мостовой, обледенели окна домов, волосы Маши заиндивили. Ее трясло от холода. Она опустила письмо в ящик. Опять что-то гнало ее, и куда-то надо было спешить. Она пришла к памятнику Пушкина. Сугробики снега лежали на плечах и открытой голове Пушкина. Он был угрюм и спокоен. Нестерпимая печаль стеснила Машино сердце. Она нашла скамью, где простилась с Митей, и опустилась на нее. Она съежилась, повернулась к ветру спиной и сидела одна возле памятника Пушкину, как воробей, который замерзает, а у него нет сил поднять крылья и лететь. Ресницы ее на мгновение сомкнулись – Маша заснула. Нет, она не спала, она все время помнила, что рядом Пушкин, ветер сметает снег с его плеч, белые хлопья, как птицы, летят по всему свету. И вот в саду тети Поли вишни склонили отяжелевшие ветви. Сад свел, Маша шла, протянув руки, вишни осыпали ее лепестками, как снегом. Тихий звон провожал ее. Она знала. Здесь, в саду, Митя. И искала его. Вдруг Маша открыла глаза. Она совсем закоченела. Глаза на площади показывали половину второго. Надо было идти на собрание. «Зачем я иду?» – думала Маша. «Я знаю, что вы скажете». Вы скажете, что я должна выполнять намеченный план, и если намечено изучать на уроке диепричастие, то я должна изучать диепричастие. Надо было запереть наглухо сердце. Усков и Нина ждали ее на школьном крыльце. Машенька, родная моя, Маша, вскричала Нина, расскажи нам, что с тобой случилось. Митя Агапов погиб ответила Маша. «Неужели ты?» Усков не докончил вопроса. Метнув в сторону мужа гневный взгляд, Нина обняла Машу и ввела в школу. Она сняла с плеч пушистый с длинной бахромой платок и закутала в него Машу. «Бедная, на тебе лица нет». Учителя собрались в кабинете директора. Маша села в уголке. Лицо у нее было белее платка, хотя ее сжигал внутренний жар. «Разве с детьми меня связывает только учебная программа? Разве сегодня я не принесла им пользы? Впрочем, не следует выгораживать себя, я не думала о пользе. Я говорила с ними о том, о чем не могла промолчать». В кабинете директора ждали доклада Ускова о литературе военных лет мероприятия, затеянное Евгением Борисовичем для повышения интеллектуального уровня учителей, как обозначал он в плане идейного воспитания педагогического коллектива. «Доклад буду делать я о состоянии учебно-воспитательной работы в школе», – коротко сообщил Евгений Борисович не объясняя причин внезапного изменения повестки собрания. Учителя переглянулись. Что случилось? «Послушаем вас», – спокойно согласилась Людмила Васильевна. Плотно сжав тонкие губы с багровыми, словно от ожога пятнами на грустно-серьезном лице, Борисов сортировал аккуратно исписанные листочки, смешал как колоду карт, отстранил – Решил обойтись без записок. «Можно начать?» Директор, шагавший вдоль стены с заложенными за спину руками, безучастно кивнул. Борисов начал доклад. Даже враждебный Борисову человек не мог не признать, что говорил он внушительно. Веско, бесспорно, непоколебимая уверенность звучала в его тоне – Он говорил, что школа должна работать бесперебойно и четко, и только тогда уподобится идеально налаженному механизму, где каждая гайка на месте служит общему делу, и это было, конечно, правильно. Кто станет возражать? Он говорил, что учебная программа – закон. Да, отклонение от программы есть нарушение закона. Мы не можем допустить, чтобы учитель занимался в классе импровизациями. Борисов взглянул на директора. Директор хмуро смотрел в одну точку. Борисов перешел к обзору работы учителей. Нетрудно было понять, что работа учителей хороша именно потому, что ею умело руководит он, Борисов. Например, Глаза Борисова засуетились, почти искательно шныряя по лицам. Он похвалил Людмилу Васильевну, которая интересно преподает ребятам ботанику, в чем он, Борисов, с удовольствием не раз убеждался и непременно ставил в известность РАНО. «Ставил в известность РАНО», – настойчиво подчеркнул Евгений Борисович. Людмила Васильевна, застегнутая врасплох, скинула голову, брови настороженно поползли вверх, на лбу удивленно сбежались морщины. «Ну и что?» — говорила сердито-неудомевающее лицо Людмилы Васильевны. «Я хорошо работаю, а вы тут при чем?» Но Борисов уже перебежал глазами к другой. Он хвалил теперь математичку Анастасию Дмитриевну. «Слух о педагогическом искусстве, которое гремит по всему району, ибо он, Борисов, не устает пропагандировать опыт уважаемой Анастасии Дмитриевны. Вот образец для молодых учителей. Редкая скромность, достойная скромность и вместе с тем высокое мастерство, почти совершенство». Сдержание отметив успехи еще двух-трех неплохих учителей, поощрив беззаветную преданность долгу нелюбимой ребятами воительницы за дисциплину, Борисов перешел к недостаткам. Стараясь сохранять бесстрастный тон, он сообщил собранию, какую странную картину пришлось ему наблюдать на уроке Марии Кирилловны. Только полное легкомыслие решиться своевольничать столь безответственно вместо ожидаемого ребятами, как указано в расписании урока грамматики, на котором надлежало изучать дея ученикам безо всяких к тому поводов читалось и толковалось слово о полку Игореве. Сложнейшее произведение, отнюдь недопустимое пониманию шестиклассников, почти малышей. Найдется ли хоть один учитель, который пренебрег бы столь бесцеремонно педагогическими требованиями обсуждать с шестиклассниками то, что программой предусмотрено изучать в восьмом классе? Зачем, спрашивается, понадобилось Марии Кирилловне обратиться вопреки всякой логике к слову? Вопрошал Евгений Борисович безмолвных учителей и ледяным голосом отвечал: Подозреваю, были у товарища Строговой личные побуждения, но не я, ни ее ученики не обязаны с личными мотивами считаться. Долг есть долг. Сегодня я наблюдал возмутительное нарушение долга. Он окончил сообщение и вытер платком выступившие над губой капельки пота, незаметно покосившись на секретаршу. Подробно ли ведется протокол? Протокол беспокоил Борисова. Что бы там не взбрело в инспекторскую голову, врано есть и повыше начальства. Он добьется, чтобы с протоколом ознакомились в самых высших инстанциях. Он поборется еще за свой авторитет. В кабинете была тишина. Никто не оглядывался на Марию Кирилловну, только любимица завуча, на уроках которой не утихала война, заскрипела стулом, обернув к Маше свое массивное тело и в упор устремила на нее твердый взгляд. «Это вы», — произнесла она пораженная, — «вы, без году неделя в школе, а мы удивляемся». В классах хромает дисциплина. Чего же требовать от учеников, когда учителя сами вносят в педагогические процессы анархию? Предлагаю, учительский коллектив должен осудить недисциплинированность, отмежеваться. Не забывайте, ученики на нас смотрят, берут с нас пример. Она вынесла приговор и победоносно заскрипела стулом, отворачиваясь от нарушительницы дисциплины. Евгений Борисович нагнулся секретарше, постучал карандашом по листам протокола. Записать точно. Учительский коллектив осуждает, отмежовывается. Картина должна быть ясна. Кто желает сказать? Раздался грохот. Встал Юрий Петрович Усков. Он тяжело дышал, нетерпеливо раздувая ноздри широкого носа, привычным ораторским жестом вскинул вверх руку. Имеет ли право учитель на вдохновение, выходящее за пределы программы? Он сделал паузу, убедился, все взоры обращены на него. В маленьких, из-под глядящих глазках директора он уловил любопытство. «Раньше я думал, нет». Теперь говорю «да». Не так уж часто, товарищ Борисов, нас посещает вдохновение. Не допытывайтесь, чем оно вызвано, это не имеет значения. Не учите нас равнодушному выполнению долга. Такое выполнение долга равно нулю. Но скажите спасибо учителю, если потрясенной высокой идеей он внушит ее детям. Вы в чем обвиняете Строгову, Федор Иванович? спрашивал Усков, хотя директор не проронил звука, пока Евгений Борисович делал свое сообщение. «Сегодня она не объяснила причастие. Она объяснит его завтра. Но, может быть, завтра не скажет детям того, что сказала сегодня? А что она сказала, вы не поняли, товарищ Борисов? Не способны понять, не в силах. Вы разучились за бумагами видеть и слышать людей». Выпалив без передышки свою дерзостную речь, Усков шумно придвинул стул и, бледный от волнения, сел. «Ты прав, Юрий», — почти вслух прошептала Нина Сергеевна. «А я в нем ошибался. Права ты», — сказал ей Усков. Союзница Борисова опять заскрипела стулом, направляя теперь на Ускова твердый, ни в чем не поколебавшийся взгляд. «Демагогия!» «Подрыв авторитета! Мы вконец сокрушим дисциплину!» «Грош цена слепой дисциплине!» – запальчиво крикнул Усков. Борисов презрительно повел плечами. Он старался выяснить позицию директора. «Вы не смеете молчать, Федор Иванович!» – бушевал он про себя. «Эти юнцы, вчерашние студенты, колеблют мой авторитет!» А вместе с ним все школьные устои. Сегодня они свергают завуча, а завтра вы в стороне, Федор Иванович. Наблюдаете, догадываясь, хотите меня свалить. Но Рано не позволит.